Глава 14. Госпожа Алроса, не будете ли вы так любезны уделить мне минутку вашего драгоценного внимания? Подходя к Даше, обратился я к ней и впервые посмотрел её статус. Как я помнил, что Бэлен Алроса была баронессой, а сейчас в статусе стояла рыцарь маркизы де Фюри. Проявленная память подсказала, что данный маркиз, а именно Гаспарда Фюри, является хранителем западных границ империи. И как это моя суженая попала в рыцарство к данному аристократу? «Да, Виконт», — она утонченно протянула мне руку и позволила увести себя в тенек. «Алло, Анса! Чего стоишь?» — позвал я парня. «Пошли, думай, будем думать». Когда мы все вместе разместились, я выставил на обсуждение первый вопрос. «Нам надо в столицу». Варианта два. Или порталом, или своими силами. Вместе с обозом или караваном не предлагать. Сроки жмут и очень сильно. Пока без подробностей и не хочу два раза повторять. На общем совете клана все расскажу. «Тратить три тысячи на портал неприемлемо», сразу высказалась Беллон. «Только как нам добраться до столицы втроем, я не понимаю. Хотя я уверена, что у тебя уже есть план, да? И питомцы твои уж больно чересчур грозны. Какой уровень у Баста? И кто такая Менвра?» Я вижу у неё статус принадлежности к тебе, но она же НПС. Как такое вообще возможно? Несущественные вопросы оставим на потом. Время дорого. Короче, выдвигаемся сразу, как только я поговорю с дварфом. Второй вопрос. Алонсо, у тебя все дела тут решены? Обязательств перед учителем нет? Никаких, мотнул он головой. Тогда решили, подвёл я итог. Принимайте приглашение в группу. А что за НПС? С четвёртым уровнем у тебя в отряде? сразу спросила Даша. «Квест» — односложно отозвался я и привстал, поскольку заметил появившегося в дверях мастера. «Добрых лет, мастер Бромус!» «И тебе не хворать, Виконт!» «Чего пришел?» «Мишку моего видели?» «Сложно такого не заметить!» усмехнулся Дварф. Амулет на его шее. «И его тоже видел?» Совместить хочешь с той бронёй, что мне передал? Догадался мастер. Это вообще возможно? С затаённой надеждой поинтересовался я. Можно, только вот я не советовал бы так делать. Артефактная броня, что ты мне передал, сама по себе неплохая вещь. Только вот она по уровням не растёт. А если сделать привязку к амулету, то броня вырастет в параметрах. Но что-то модернизировать дальше ты уже не сможешь. И что посоветуете, мастер? Продай ее мне и ищи. А лучше всего сделать заказ на броню уровня эпическое. И после этого соединяй с амулетом. Почем возьмете? Решение я принял мгновенно. Золотом за тридцатку. Если гаалами, то монеток семнадцать дам. галами, ответил я и протянул руку, которую dwarf пожал. Ко мне на счёт сразу прилетели положенные монеты, и расстались мы с мастером довольные друг другом. Теперь осталось сделать ещё одно дело и можно трогаться в путь. Добравшись до Ратуши, попросился на приём к бургомистру, и мне отказали. Нет у их сиятельства времени. Тридцатка золотом помогла решить данную проблему. И подождав в приёмной всего-то полчаса, я попал на приём к графу Волобайскому, временному бургомистру форта Пим. Рад встрече, граф немного поклонился в приветствии и сел на показанный мне стул. Чего хотел, виконт? На меня смотрели нетрезвые уже неделю, как глаза бургомистра Он держался на ногах, вернее, на стуле, но это было грань. Ещё немного, и его унесёт в пространство Морфея, и вызволить его оттуда будет никому. Странные дела тут творятся. Или это, скорее всего, начало какого-то квеста? Только вот мне разбираться в хитросплетениях местной верхушки власти некогда. Решу свой вопрос и вперёд, в столицу. Граф, вливая силу харизмы в свои слова, начал я У вас тут на попечении люди, которые пришли со мной, беженцы. Мне бы хотелось узнать их будущую судьбу. Глаза бургомистра выпучились так, как будто их распирало очень большое давление изнутри. Он открыл рот и заорал: "Агимон, где вино дьявольское ты отродие?" Я трезветь начал. Дверь с шумом распахнулась и в комнату вбежал слуга, неся на подносе графин, всплёскивающейся в нём жидкостью красного цвета. Я открыл рот, чтобы повторить свой вопрос, но был остановлен жестом графа. Он вытянул в мою сторону правую руку и быстро помахал передо мной указательным пальцем. Жесту я внял и решил немного подождать. Замахнув стакан в свою уложонную глотку, бургомистр довольно крякнул и посмотрел на меня снова мутнеющим взором. Ещё одна такая выходка, виконт. И ты отсюда никуда не уедешь, доступно излагаю Наливая второй стакан, обратился он ко мне. «Предельно, граф!» Смотря как быстро ходит вверх-вниз к адык бургомистра, сообщил я. «Вот и славно!» Он с шумом выдохнул. «Чего тебе там надобно? Люди? Эти, под мраком которые!» Я быстро кивнул, чтобы не сбить графа с мысли. «Ждут они!» «Приказ поступил, ничего с ними не делать!» «Поставить на довольствие и ждать следующих приказов!» «А от кого приказ?» Осторожно поинтересовался я от земленных. Скривился бургомистр и смачно выругался. Я так понимаю, это земельный комитет, а не шутки, выдал граф, после чего тяжело откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Всего хорошего, встав со стола, я кивнул, прощаясь, но мне не ответили. Пока шёл к своим, думал, что всё это не зпроста, но пока не доберусь до столицы, узнать в чём конкретно дело, не получится. Ещё через полчаса весь отряд был за воротами форта, и я, кивнув Менвре, отозвал её, бастрыкнув, призвал Алуну. "По машинам", скомандовал я и ловко вскочил на бихалдера. "Командир я или нет в конце концов, буду с неба наблюдать за диспозицией как своих сил, так и встреченных противников. Да и к тому же с неба нападать удобней, если что". За мной на расстоянии в 100 м сначала Алуна замыкает Баст. Держим скорость в 40 км. Отдав распоряжение, взялся за штурвал, и мы выдвинулись на тракт. Тракт слишком громкое слово. Обычная натоптанная широкая полоса дороги без деревьев. Местность возле границы империи была больше лесостепная, а вот путь, куда мы направлялись, можно было назвать горным. Хребты возвышались не слишком высоко, но на некоторых можно было разглядеть шапки из снега. До первой перевалочной базы, она же восьмая по документам, было всего 50 километров. Первые 10 минут продвигались вполне спокойно. Дорога постепенно забирала вверх, и вскоре мы забрались на первую вершину. С нее была видна база, расположенная примерно в километре от Гуань озера. Водоем был довольно большим и растягивался на многие километры вперед. На саму базу заезжать не стали. Незачем. Проскакали мимо в сторону седьмой базы. Дорога шла мимо озера, и я засмотрелся на спокойные воды. Рыбаков нет совсем, хотя рыба по идее быть должна. И тут я заприметил сверху десятиметровую тень, что довольно быстро продвигалась в глубинах вод. И здесь монстры, покачал головой и больше не отвлекался на озеро. Дорога вильнула, поднялась ещё на одну вершину и стала идти по узкому коридору из скал. Даже мне верхом на море не удалось подняться над каменными стенами, поэтому я отдал приказ о снижении скорости движения. Коридор закончился через метров 500, и я выдохнул. Неуютно мне в нём было. Напрягало непонятно что, будто сами стены смотрят на тебя в ожидании. Развернулся посмотреть, как медведи с седоками проходят последний участок коридора скал, и замер. С вершин скал на них пикировал отряд гарпий. Не узнать куриц я просто не мог. Давние знакомцы. Радовало в этой ситуации только одно ни одна пернатая не превышала сотового уровня. Получив приказ, люди перебрались под брюха медведей, а те, встав задом друг дружке, приготовились к бою. Я же, на манер казаков, оголив и Ерихон, нёсся на форсаже навстречу пикирующему отряду гарпий. Коллапс в замыкающую курицу и весь отряд из пятнадцати особей просто засосала в одну точку. Мелкие камни, закрепленные на скалах, сорвались с места, добавляя кроваво-костяному фаршу серые тона. Повисев отведенное время, спрессованный шар из гарпии камней свалился вниз на дорогу, расплескав все свое содержимое. Урезанный опыт капнул не в аккумулятор, а полностью перешел к Даше и Андрею. Решили так. Быстрее поднимем обоим 18-й уровень, быстрее пойдет прокачка. Сейчас опыт группы резался на 60%. Станут оба 18-ми, резаться будет только на 40%. После распределения опыта Беллон получила уровень и стала шестнадцатой. Очки талантов и статов в походе тратить строго настрого запретил. Есть у меня задумки по обоим персонажам, поэтому и думать надо в спокойной обстановке, а не как сейчас. Сделав круг над достанками, подлетел к медведям. Это что такое было? ошарашенно спросила Беллон, опуская натянутый лук. Гарпии? Или ты не про это? отозвался я. Ты чем их убил? Заклинанием. Чем же ещё? Хмыкнул и снова полетел вперёд, высматривая опасности. Миновали седьмую базу, стоящую на месте вливания в озеро речки, текущей с гор. Внимательно осматривая окрестности, всё думал, каким образом можно уменьшить время прокачки товарищей. Мысли были, но их реализация требовала подготовки и не терпела суеты. Варианты вырисовывались разные, и как именно они себя поведут, а также какой из них окажется более рациональным, можно будет понять только после опробования этих способов. Спокойно проехали шестую базу, и километрах в 3 от неё наткнулись на классическую засаду. Огромное бревно поперёк дороги, разбойничий свист и в атагу бесстрашных парней высыпалось как горох перед медведями. Только вот у парней сразу не задалось. Засаду я заприметил еще на ранних подступах, поэтому вперед отправилась слабенькая иллюзия, сделанная морой, представляющая собой две телеги с крестьянами на ней. Относительно низкоуровневые разбойники напоролись на прилетевший к ним с небес пульсар, накачанный половиной имеющейся у меня маны. Хватило всем, в том числе и главарю шайки, разбойнику 70 плюс уровня». Быстро собрав лут и проехав только-только собирающееся разгореться деревья, мы устремились к пятой базе. Что-то творится, что-то неладное, я понял загадё, когда увидел впереди дым от пожара. Как таковой пятой базы тракта больше не было, огромное пепелище, возле которого стоял отряд зеленокожих громил. Эти-то откуда? Местное племя, без разницы, мне они не противники. Три группы по десять особей, да плюс их ездовые варги. Сами орки от семидесятого до сотого, а волки переростки максимум пятидесятого. Так или иначе, дернув за рычаги и врубив форсаж, я устремился к оркам. Пульсар на половинный объем маны в самую гущу воинов первого отряда. Во второй отряд устремился каток, а третий получил утяжеленный на оставшийся объем маны пресс. Выжили только те, что успели увернуться от катка. Он хоть и чертовски быстрый, но шанс увернуться от него остаётся. Да и навыки со скилами у ворота никто не отменял. Обнажив Иерихон, собирался спрыгнуть с моры, чтобы добить пятёрку оставшихся. Когда меня с неё снесло просто чудовищным ударом. Грудь сдавило так, что казалось, рёбра обернулись вокруг позвоночника. Бихалдера разовоплатило, а я, пролетев метров 20 по воздуху, брякнулся об землю. Интерфейс параметров пестрел красными иконками дебаффов. Жизнь теплилась на кончике соответствующего бара, но предпринимать что-то для своего лечения я не стал. Интуиция вопила противо воздушной сиреной, сообщая, что мои неприятности только начались, и если я немедленно не предприму надлежащих мер, то улечу на перерождение. Аномалия, каст, сфера Хроноса, каст. Мир замер, а я, скостав давно неприменяемое заклинание восстановления на мельчайших увечьях, На весь объём немного восстановившейся маны тяжело поднялся на ноги, быстро оглянувшись, осмотрел своё войско. Медведи, сорвавшиеся с места в галоп, застыли в устремлённых позах, напали на хозяина и почти убили. Вот и сработала у них программа атаки. Белен, Салонцы, ещё не поняв, что именно произошло, смотрели в мою сторону. А теперь надо узнать, кто это тут такой стремительный, способный бить дистанционной атакой почти на полтора миллиона. Искать долго не пришлось. Застывшая на бегу фигура орущего что-то громадного орка была всего в 100 с лишних метрах от меня. 200-й уровень, тяжёлые топоры в обеих руках и закованный в странную меховую броню. Опасный дядя. Но инструменты, чтобы справиться с таким, у меня есть. Только вот не он главная угроза. Позади воина, метрах в 30, стоял шаман этого племени с стройкой учеников, в ужас собранной монаде силы. И это единение собиралось выпустить на волю что-то очень грозное и всепожирающее. По крайней мере, поток сил, что стягивался к ним, был виден всюду. Тёмно-лиловые жгуты энергии, стянутые в тугой клубок, уже начали вырываться из груди шамана орков, и направление этого удара угадывать не приходилось. Разогнанный мозг принял единственное решение, которое могло спасти меня и группу. Исток бездны растянулся, повинуясь моей воле, охватив шамана с учениками, воина и отошёл ещё немного в сторону, в высоту я сформировал метров 30, чтобы выполнить условия по кубатуре этого страшного выплеска неконтролируемых сил. Заклинание вылетело из сферы вне времени и зависло, немного отдалившись от него. Я же, включив все обилки, увеличивающие моё передвижение, понёсся в сторону от места центра заклинания. Мне за глаза и прошлого раза хватило, и больше испытать то, что было тогда, я не хотел. Домчавшись до своих зверей, немного их приподнял и изменил вектор движения на противоположный, нежно толкнул. Понятно, что когда время вновь потечёт обычным потоком, для них это будет сравнимо с ударом, но сейчас не до нежности. Я успел добежать до соклановцев, когда за спиной протяжно застонало. Абсолютное ничто поглотило всё в заданном мной объёме, как и в прошлый раз, от антрацитного, чёрного параллелепипеда вило абсолютно чуждый всему живому силой. Череда дебафов возникла перед взором и пропала, не причинив никакого неудобства. Но это мне, а Дашу с Андреем согнуло пополам и рвало какой-то густой зеленоватой желчью. Длилось это десяток секунд, после которых они просто потеряли сознание. «Хаос велик и страшен», — толкнуло меня в голову мыслью Алланы. Отвечать не стал, только кивнул в ответ и зашагал в сторону буйства сил. Повсюду, где было применено заклинание, остался только серый пепел». Я не особо рассчитывал, что после такого достанется лут, но посмотреть всё же стоило. Попинав серую взвесь, сплюнул от досады, да и побрёл к уже поднимающимся на ноги друзьям. Твою налево, Артур, вытирая рукой разводы буроватой жижи с лица, выругалась Бэлен. На мне дебаффов, как на собаке блох. Это что ты сейчас учудил? Опа, я 18-е, а я 19-ый. под долгоголоса шарашены алонса пришлось задействовать кое-что мегаубойное из своего арсенала по-другому было не спастись доставая фляжку с красным вином и делая щедрый глоток отозвался я хорошее вино смыло горечь и я немного подумав сделал ещё один глубокий глоток сделал и поперхнулся выплёскивая обратно всё что успел выпить внимание активировано проклятие колесо фортуны Через 5 часов вы будете перемещены во враждебно настроенное к вам рандомное пространство мира Алханы. Только не сейчас. Я с силой смел флагу и запустил её в ближайшее дерево. Что случилось? Поняв по моему тону, что произошло что-то неприятное, беспокойно отозвалась Бэлан. Меня через 5 часов перебросит к чёрту на куличики. Не спрашивай почему. Сейчас надо понять, что нам делать дальше. До столицы мы точно не успеваем. подал голос Алонсо. 300 километров, впечатал кулак правой руки в ладонь левой. Мы и на питомцах не успели бы, а без Бихалдера о таком и думать нечего. Тогда добираемся до следующей базы, остаёмся там и ждём, когда ты вернёшься. Ты ведь ненадолго? В голосе Белла угадывались нотки беспокойства. Не думаю, резко отмотал я головой. Я себе про такое даже думать запрещал. Что бы ни дай боги, кое-кто не услышал. Но у меня был на готове план, как избежать всей этой ненужной суеты с колесом фортуны. «Тогда выкладывайте весь лут на землю», — отдал я команду и одновременно призывая Менвру. Вопросов никто не задавал, а Фурия понятливо кивнула, когда я указал ей на кучу всевозможного добра, что мы собрали с предыдущих битв. «Случись что-то непредвиденное. Я просто отзову ее, и все наше добро сохранится в ее пространственном кармане». «Выступаем!» Удал я команду и окутавшись скрытностью, двинулся вперёд. Как это ни странно, но до четвёртой базы мы добрались, совершенно никого не повстречав. Подошли к блокпосту, назвали себя, и нас проводили к коменданту базы. Сама база представляла собой трёхэтажное строение, оборудованное как маленькая крепость, и всевозможные хозяйственные постройки возле неё. Всего в гарнизоне четвертой базы было пятьдесят воинов, комендант, усатый дядька сто пятидесятого уровня, три сотника уровней сто тридцать плюс и сотые солдаты. Как мне думается, то же кочующее племя орков, встреченное нами на пятой базе, вынесло бы и четвертую, неостановимо его. «Ваша правда, ваша милость!» Тяжело вздохнул комендант после того, как я ему высказал эту мысль. «В столице уже собираются отряды, чтобы усилить все гарнизоны. Только вот подойдут они не скоро. Неделя, а может и больше». «А где сейчас бойцы с пятой? У всех же должны были быть амулеты возрождения». «В столице, конечно. У нас обязательная привязка к казармам. Кто куда приписан, там и возрождается». Поведал мне еще один нюанс мира Алхан и комендант. «Ясно». Кивнул и отошел к своим. Всё, что мне было интересно узнать, я выяснил. Какие новости? поинтересовалась Даша, когда я к ним подошёл. Не нравится мне идея оставлять вас здесь. Базу вынести на раз-два можно, а нормальные войска подойдут только через неделю, в лучшем случае. Если что, мы можем с мертвями до столицы добраться. Неожиданно выскользнул Салонса, и видение понимания, написанное на наших лицах, объяснил Выходим в сторону следующей базы. Умираем на Мобии, выбираем круговосскрешение, которое ближе к столице находится. Скорее всего, это будет тот, который размещён на следующей базе. И так раз за разом и доберёмся до Кивги. Опыта потеряете немеренно. Деньги и шмот можете мне отдать, а вот то опыта жалко. Вариантов-то, похоже, других нет, пожал плечами парень. И это ведь на тот случай, если совсем прижмёт. А так мы просто тебя тут подождём. Ещё раз посипетал, что империя молодая, и такой, казавшийся банальной вещи, как плита портала тут не имеется. Сейчас я деньги ж летний стал бы, да и расстояния другие, всё дешевле выходит. Мысль крутилась возле чего-то важного, и я никак не мог ухватить суть. Портал. Портал, воскликнул я, полностью сформировав идею. Ждите, я скоро буду, и с этими словами, использовав имеющийся у меня дипломатический портал, перенёсся в столицу. Катрин, моё почтение, достав нужный мне амулет связи, поздоровался, когда мне ответили. "Здравствуй, Артур", промурлыкали мне в ответ. "Мне нужна помощь, Катрин. Необходимо два портала на четвёртую базу и обратно. Чтобы не крутить реверансы, я решил сразу выдать необходимое". "А я-то думала", попытались обидеться с того конца провода. «Катрин, давай перестанем играть, и ты просто назовешь свою цену. С учетом того, что ты закрываешь передо мной свой долг». «Ты будешь должен мне маленькую услугу». В тоне девушки не осталось и следов томности и прочей чепухи. «Есть парочка условий, но согласен», — скрипя зубами, выдал я. «Координаты свои давай». Через пятнадцать секунд возле меня появилась баронесса Тупо в своем походном облачении. «Сейчас обсудим условия». Сощурив глаза, уставилась на меня Катрин. Я взглянул на таймер. Тридцать семь минут до переноса, время терпит. Моя услуга тебе, прямо или косвенно, не должна навредить мне или моему клану на тот момент, когда будет оказана услуга, либо в обозримом будущем. Срок обозримого будущего какой? Минимум год. Принимается. Легко согласилась она. Еще есть? Она не должна касаться любовных утех. На это баронесса просто рассмеялась и тоже кивнула. Мы пожали руки, призывая своих высших сущностей для закрепления сделки, после чего шагнули в открывшийся портал. "Ребят, заходим в портал", махнул я рукой стоящим неподалёку соклановцам. Увидев меня, ребята заулыбались и поспешили к нам. Неожиданно охнула и упала на одно колено Катрин, повернувшись к ней, наклонился, чтобы помочь подняться, но быстро убрал руки. По всему телу баронессы Тупа хлестали ослепительные молнии. Она медленно поднималась на ноги, как будто таща огромный груз на плечах. Абсолютно белые глазницы уставились на меня. Портал сейчас хлопнется. Быстрее, через силу выдавила она. Мне её слов было достаточно. Да даже без её слов и так было всё понятно. Системка в начале боя прилетела ещё секунды 2 назад. В одно мгновение, подхватив на руки Дашу, забросил её в портал, туда же отправил и Андрея. А вот когда сам в него прыгнул, то просто пролетел пустое пространство. "Не удержала", выдохнула Катрин, тяжело опускаясь на землю. "Кто нападает? Почему никого не видно?" Я всё оглядывался во все стороны, но никого не видел. Невидимки с возможностью блокировки порталов? Да не мельтеши, махнула на меня рукой баронесса. "Минут 5 у нас есть". «Потом ты ее увидишь, и у тебя будет еще минут пять поменять штанишки до того, как она подойдет». «Да кто?» «Гидра». Коротко и емко отозвался я обо всей ситуации в целом. «Согласна», — улыбнулась Катрин. «И что делаем? Одолеть сумеем?» «Я не воин, а дипломат. Была бы она уровнем поменьше, еще может быть», — задумчиво произнесла она, наблюдая, как гарнизон базы практически улепетывает по дороге. И это правильное решение. Для чего оставаться здесь и просто так губить своей жизни? Ну да, не жизни, а заряд самолета воскрешения. Но он ведь тоже денег стоит. И каков у неё уровень? Посмотрел в сторону леса я, откуда уже явственно раздались звуки ломающейся древесины. 300-й. Жаль. Мне 330-й нужен. Печально покачал я головой, вспоминая достижение Давид и Голиаф. Ты драться с ней собрался? В голосе Катрин сквозил неподдельный интерес. Именно так. Сможешь рассказать её параметры? Уровень жизни 500, броня 4, магическая 2. Я так понимаю, это всё в миллионах единиц. Естественно. Урон что-то около пяти, а вот по магическим атакам не скажу. Смотря, сколько голов бить будут, но меньше семи-восьми точно не будет. Не передумал? Отрицательно мотнул головой, разглядывая появившееся чудовище. Если на вскидку, то высоты в ней метров 20 не меньше. Серостальное тело с грубыми наростами по всему телу. Десятиметровый хвост, когтистые передние лапы, под стать всему телу и четыре головы, очень похожие на драконьи. Если вспомнить классификацию, то у всевозмоный гидр класс опасности вроде пятый. Там различие есть в зависимости от направления используемых ими стихий. Циплёнок ещё прокомментировала количество увиденных голов баранаса. «Так, может, присоединишься?» «Если хочешь, могу тебя на канал маны посадить. Но для этого мы должны в группу вступить. Минусы такого дела сам понимаешь». «О чем говорит девушка, я прекрасно понимал. Если мы с ней будем в группе, то мне не только опыта не перепадет совсем, но и класс лута будет понижен практически до нуля. Правило мира. Ладно, и сам справлюсь. Наверное». Пока думал, сунул кровь кониса в концентрат и впрыснул ее себе. «Так, может, присоединишься?» Ещё к этому добавил одно хитрое зелье, обновляющее кулдаун любого выбранного заклинания. Дорогое зараза, приобреталось для крайних случаев, и похоже, тут как раз один из таких. Исток бездны я уже использовал, и он встал на недельный откат. Жаль, но и вот откатить я не мог. Зато сразу откатил заклинание коллапс, без которого мнечью сегодня не выжить. Ох, ты, как хорошо стало. Статы интеллекта и духа прыгнули к небесам, равняя меня с хай-левельными магами. «Просто бафни на регенерацию маны», — попросил я, устремившись к цыпленку. Видать только этого и ждавшая Катрин махнула рукой, и меня охватила волна голубоватого сияния. «О-о-о! Триста процентов регена маны, сроком на пятнадцать минут!» «Сильная баронесса!» В сухих цифрах для меня это вылилось в ежесекундный приток маны в мои источники в объёме 1800 единиц в секунду. Помимо этого, я сам тянул из артефакта с маны ежесекундно по 3200 единиц, и того мы имели 5 с копейками к е ежесекундно. Много это или мало? Если за 5 минут боя меня не прихлопнут, то я 100% завалю этого переростка. С чего я вообще не бегу вместе с гарнизоном базы? «Просто все. Квеста я принял на эту зверушку. И награда вкусная, да и с нее самой много чего интересного упасть может. Вот и несусь, сломя голову с шашкой наголо, на голову на двадцатиметровую образину. Кристально ясный мозг под действием концентрата крови кониса выдал последующие шаги с филигранной точностью. Мне еще ни разу не встречался моб с такой огромной тушей, таким уровнем и на такой площадке боя. Так что, чем больше шкаф, тем громче падает». Скорее всего, так и произойдёт. С правой руки сорвался под максимальным усилием каток. Жаль, что расстояние между мной и гидрой всего в районе метров 700, не успеть в сфере разогнаться, как следует. Зато и шанс промахнуться минимален. Бам! Полупрозрачный девятиметровый шар шархнул по ногам гидры, де её пошатнуло, но на ногах она устояла и попыталась лапой толкнуть от себя мешающую ей сферу. Пока она делала замах, сфера набрала ещё большее ускорение и смогла опрокинуть четырёхголовую тварь. Той явно всё это не понравилось, и из всех четырёх голов вылетело пламя, принявшее хлестать во всё подряд. Общий итог встречи гидры со сферой минус -38 миллионов хитпоинтов. Как только до гидры докатилась сфера и ударила по ней, ко мне сразу же пошла информация о противнике. Всё так, как и описывала Катрин. Всю эту информацию я просмотрел мельком на бегу. В момент, когда случился удар, я тут же устремился к твари как можно ближе. Ничего не поделаешь. Всё самое убойное, чем я владею, действует на незначительном расстоянии. Оказавшись на расстоянии в 100 м, сразу же применил таран из стенавого хаоса, выбивший из гидры 10% жизни. Ещё секунда, и я уже на расстоянии в 50 м. Навык я могу всё на характеристику силу воли и сразу же выстрелил твою неведомую мать. Успел я выругаться, когда осознал, что мы усилены. 4-миллионный урон снёс гидре жалких 800.000 хитпоинтов. Ещё один гигантский прыжок в сторону уже поднявшейся твари, и таран снова опрокидывает её на спину. 2 секунды стана и ещё две пока она встанет. Включить остановку времени и лупить её мечом. «Нет уж, я с таким жалким уроном по ней ее. Час долбить ее буду». Отскок в сторону и на всех парах мчусь прочь от гидры. Свой главный козырь я приберегу, пока есть чем ее удивить. Отдалившись ровно на полкилометра, я стал ждать. Просто стоял и ждал, пока гидра, поднявшись на ноги, не завопит со всех голов. Минус две секунды времени, плюс десять тысяч маны мне. Трубный бас разнесся по всей округе, отгоняя от этого места всех близлежащих монстров». Потом четырёхголовая тварина попыталась меня достать. Склонив все четыре головы башнек земле, она выпустила просто невиданный поток пламени, 300 м длиной и как минимум 30 в высоту. Огненный поток растёкся по всему пространству, но меня не достал. Сильно а зверюга. Что тут ещё можно сказать? А ничего и не надо говорить, делать надо. Внутренние резервы полны маны, пришла пора тратить. Коллапс, усиление, каст И мир возле гидры просто взорвался. Там, где недавно пылыхало первородное пламя, теперь была воронка глубиной в 40 м. Абсолютно всё, что окружало гидру в радиусе 100 м, притянулось к ней и давило со страшной силой. Подойдя немного ближе к воронке, начавшей уже заполняться водой, я посмотрел вниз, прикидывая, выберется ли тварь наружу или нет. Там ведь должно было сдавиться всё настолько сильно, что диффузия превратила всё в монолит. По логам было видно, что сам урон прошел в размере 155 миллионов. И плюс все то время, что «Гидра» находилась в спрессованном из всего шаре, ее плющило с уроном миллион в секунду. Так что на данный момент у нее осталось еще 250 миллионов хитпоинтов. Много. Слишком много. Послышался грохот, и по шару поползла трещина, которая разрасталась с устрашающей скоростью. И вот вместо трещины уже видна полноценная расщелина, из которой видны устрашающего вида когти, которые раздирали спрессованный монолит. Ещё пара секунд и монолит сломается, выпуская из себя гидру, хищно улыбнувшись, оценивая повреждения врага. Досталось цыплёнку. Две головы уже не функционируют, болтаются безвольно и всё. Но ну, ничего, сейчас мы тебя подлечим. вз усиление каст уставившегося на меня двумя парами глаз моба придавило к одной воронке и скрыло под водой Минус -71 млн хитпоинтов смотреть что будет дальше не стал если до этого гидра меня не ненавидела то теперь я уверена она просто будет в ярости снова спринт. Мне жизненно необходимо 16 секунд свободного времени, чтобы восполнить запасы маны. Поэтому только бег и как можно быстрее. Только вот далеко я убежать не успел. Буквально удалился метров на 100 от воронки и не смог сделать следующего шага. Ноги превратились в многотонные колонны, и тело стремительно припало к земле. И как я ни пожился, оторваться от поверхности у меня не получилось. Вы обездвижены. Воздействие магии земли. Заклинание притяжения. Время действия дебафа 600 секунд. Смешно, блин. Почти повелителя гравитации прижали к земле его же силами. Не совсем его, конечно, но начало пути-то у них одно. Только вот гидра со способом поимки такой вёрткой и кусачей блохи, как я, не угадала ни разу. Каст заклинание Тёмный скачок и поставить его на поток. 8 кастов в секунду. 40 м за тот же срок. И буквально через 3 секунды я выбрался из зоны действия притяжения, вскочил на ноги, развернулся к воронке и сразу же ударил откатившимся ударом хаоса. Полностью вылишившая из воронки гидра покачнулась, но устояла. Держив догонку гнев небес, напитанный маной под самую пробку, каст толстенная бело-синяя молния ударила ровно в центр груди гидры, заставив её дёрнуться, и та, не устояв на ногах, снова повалилась на дно воронки. Быстрый взгляд на баржи жизни монстра. Осталось ещё 83 млн. Да блин, когда же ты сдохнешь? Строго контролируя каждый поворот массивного тела, ждал, пока гидра вновь соберётся штурмовать стены воронки. Вода поднялась уже на десятиметровый уровень и не сильно способствовала быстрому подъёму. Но я дождался. Медленно ворочая конечностями, двадцатиметровый мостодонт выбрался наружу и на секунду замер, увидев меня впервые так близко. Практически дружелюбно улыбнувшись, активировал сферу Хроноса на этот раз без каста аномалии. 8 секунд остановленного времени мне должно было хватить на мою задумку. Прямо под ногу шагающей гидре положил гравитационную мину, накаченную маной, и тут же снова пустился на утёк. преодолел 300 м и остановился в ожидании результата эксперимента. То, что победа останется за мной, я уже не сомневался, и вот именно поэтому решился на опыты. Надо же опробовать заклинание в бою, а то оно у меня уже не знаю сколько, а я так и не разобрался с его работой. 8 секунд прошли, и нога гидры опустилась на мину, от чего та разорвалась, выплеснув в пространство пятёрку тончайших гравитационных игл. Каждая несла в себе по 15,5 млн единиц урона, и результат, который получился, меня совсем не удивил. Заднюю правую ногу твари просто разорвало на куски. Гидра, тяжело охнув, сразу обеими головами повалилась на бок. Остальные хитпоинты гидры снесу усиленным импульсом воли. Вот и всё, отбегалась многоголовка. призвал Менвру и жестом указал на тушу гидры. Та, понятливо кивнув, выхватила из инвентаря два монструозных тесака и прыгнулась прямо на гидру. После чего вгрызлась, как шахтёрский комбайн в тело монстра, да так, что только кровавые брызги в стороны полетели. Интерфейс заребил от системных сообщений, но вдаваться в подробности не стал. Потом, всё потом. Мои поздравления, виконт Рядом оказалась Катрин. Очень специфический и интересный бой. Помочь желания не возникло, как я погляжу. Ну зачем? Вы и так неплохо справились. Ну да, ну да, на автомате отозвался, сверяясь со счётчиком отправки меня в неведомые дали. 3 минуты 59 секунд. Хреново-то как. Сфера Хроноса на откате, исток бездны тоже, как и коллапс, вдруг мне с первых же секунд придётся вступать в бой. Что тогда? Есть ещё правда аномалия, неиспользованная. За время её работы можно в теории на полкилометра убежать, включив все мои ускорелки, влияющие на скорость бега на максимум. Только я всё ещё надеюсь, что всё это мне не пригодится. Не вижу радости на лице. Виконт, никуда не спешащая баронесса весело щебетала, снова нацепив на себя маску блондинистой куклы. Чего это она? Такая резкая смена поведения заставила насторожиться. Я вынырнул из своих мыслей и заметил открывающиеся порталы, от которых к нам спешили гвардейцы императора. «Кавалерия из-за холмов!» Ухмыльнулся я и направился к Фурии. «Мянвра!» — запрыгнув на тушу Гидры, прокричал в кровавый тоннель в теле моба. «А!» — из проема показалась голова Фурии, вся перемазанная бурой жижей. «У тебя две минуты, потом будет перенос!» «Я поняла!» Быстро кивнул она и снова скрылась в недрах твари. Спрыгнул на землю, вытащил из-за спины Ерихон, обновил все защиты и навесил на ауру самые убойные на данный момент конструкты заклинаний. В последние секунды до переноса набросил на себя скрытность и крепче ухватился за рукоять меча. Перенос. Секундная дезориентация, и мир снова наполняется красками. Быстрый взгляд по сторонам. Видимой опасности нет. Я стою на крыше какого-то довольно высокого здания, метров 10 примерно, с прямой крышей и высокими бортиками по периметру. Очень осторожно подбираюсь к бортикам и выглядываю вниз на широкую улицу, откуда слышен гул многочисленной толпы. По краям улицы стоит толпа, а по её центру пятёрка воинов в цельнометаллических доспехах с обнажёнными мечами ведут одетую в рыманину прекрасную эльфийку. Даже тот в ворох грязной и дырявой одежды, что нацепили на нее, не смог скрыть ни гордую осанку, ни прекрасные черты лица, ни божественные изгибы тела. Толпа бесновалась и бросала гнилыми фруктами в эльфийку, но та не обращала на это никакого внимания, как и на знакомый рабский ошейник, что украшал ее тонкую шею. Процессия остановилась прямо напротив меня, и к ним добавился новый участник. С противоположного конца улицы вышагивал рыцарь, облаченный в золотую броню. Я даже глазам своим не поверил сначала, но нет, действительно, броня из чистого золота, равномерно украшенная разного размера рубинами и изумрудами и топазами. Что за клоун? Граф Гимон, 301 уровень. Вот всё, что выдало мне система при взгляде на него. А вот Эльфийка была нечитаемая совсем. Граф, подойдя поближе, сделал повелительный жест рукой, и рыцари расступились. Он откинул забрало шлемы и что-то сказал эльфийке, презрительно кривя губы. Слова я слышал, только вот для меня это был совершенно незнакомый язык. Эльфийка ответила что-то на певучем языке и тут же схлопотала латной перчаткой по губам от графа, брызнула кровь, и у меня непроизвольно сжались кулаки. Привычно начал вырисовывать рисунок боя, определяя, по кому необходимо ударить первым, как остановил сам себя. Чего это я сейчас сделаю? Мне когти рвать надо немедленно, а я тут принцесс спасать собираюсь. Не моя война, не мой континент, не моя империя в конце концов. Амулет в руке, вызываем жреца и ходу отсюда. А внизу тем временем события развивались своим чередом. Наклонившись над упавшей на колени эльфийкой, граф, взяв её за подбородок, и резко дёрнул вверх так, чтобы глаза пленницы оказались вровень с его Прошипел еще одну фразу, практически выплевывая слова, но напоролся лишь на надменный взгляд пронзительно-зеленых глаз. Видимо, граф что-то прочел в них, потому как он попытался резко отклониться назад, но не успел. Рука эльфийки резко дернулась вперед, вспыхивая первородным огнем, и сразу же вернулась на место, сжимая в руках все еще бьющееся сердце графа. На мостовую упали оплавленные посередине груди праздничные доспехи, без единого намёка на тело внутри них. Этот звук и разбудил меня от оцепенения. Достав амулет связи со жрецом мрака, быстро продиктовал ему свои координаты и тут же шагнул в образовавшийся передо мной портал. "Что за дела?" невольно выпалил я, когда портал просто схлопнулся, стоило мне только его коснуться. «Вы не можете воспользоваться любым порталом в течение двадцати четырех часов после переноса проклятием Колесо Фортуны». «Твою-то мать!» — прошипел, бросая быстрый взгляд на улицу, прекрасно понимая, что угроза будет исходить именно оттуда. Зажатое в руках эльфийки сердце графа разгоралось кроваво-красным светом, а вокруг нее лежали войны. Мертвые войны сопровождения и немного человек из толпы, что имели глупость подойти поближе к пленнице». Вспыхнув особенно ярко, сердце растворилось в пространстве, а из груди гордой представительницы лесного народа вылетел серо-стальной луч, упершийся в одно из зданий и расползшийся по нему кляксой портала. Еще одна вспышка, и из серо-стального портала хлынули до этого невидимые мною твари. Первым из портала выпрыгнул серый, четырехметровый гуманоид, больше похожий на конструкт из плоти. Перевитые мышцами босые ноги, набедренная повязка, гипертрофированный торс, на котором крепились две пары рук, и лысая голова, лишённая губ. Гигант заревел, устремился в толпу зевак, размахивая мечами в верхней паре рук, а из портала уже выползала следующая тварь. Быстро семеняя ногами наружу выползло нечто. Туловище от гигантского скорпиона, на котором было прикреплено соразмерное с первым гигантом женское тело. тоже гипертрофированная от мышц и тоже с лысой головой. Она не имела второй пары верхних конечностей, но зато сжимала в руках магический посох, которым сразу же воспользовалась. С навершия посоха, больше похожего на трёхметровую дубину, сорвался чёрный луч и впился в появившийся на улице отряд стражи. Тех просто не стало. Только что были, а теперь и нет никого. Даже праха не было. А из портала Выпрыгивали, выползали, вылетали всё новые и новые твари. И у всех над головами была примерно одна и та же надпись. Конструкт плоти, 300-й уровень. Пипец, ракшатам. Я зло сплюнул и активировал аномалию.